Глава одиннадцатая Мы вышли из гостиной Ренна. Я, разумеется, направлялась к себе, но Элфин, оказывается, был на страже и ловко оттеснил меня от двери, стоило подойти к моим покоям. «Даже переодеться не дашь?» — высокомерно поинтересовалась я. «Чтобы ты заперлась у себя, и мне пришлось бы затратить бесценные полдня на снос двери?» — фыркнул деверь. Не стоит, ты прекрасна в любом виде. Но я не в дорожной одежде. Неважно, мы далеко не поедем. Поднимемся на взгорье и проследим за Реном от леса до следующего холма. Что ж ты раньше не сказал? Хотелось заорать мне. Я припустила по коридору к лестнице, чтобы, спустившись на первый этаж, опрометью выскочить на крыльцо, возле которого нас ждал Бахран. Эльфин догнал меня, когда я без подножки и помощи запрыгивала в повозку. Быстро ты, даже прихорашиваться не стала, хмыкнул он. Я поджала губы, но промолчала. Поездка мне показалась нестерпимо долгой. Хотелось остановить боксраны и пуститься бегом по дороге. К сожалению, маршрута я не знала. Да и вряд ли далеко убежала бы в домашних мягких туфлях, годящихся скорее для красоты. чем для ходьбы на длинные расстояния. Как ни странно, когда мы поднялись на нужный нам холм, Ренна пришлось изрядно подождать. «Ты обманул меня!» Накинулась я на деверь, стоило выйти из Бахрана и обнаружить, что с самой высокой возвышенности земель Миртов не видно никаких путников, с какой стороны ни глянь. «Он поедет вот по этой дороге!» спокойно указал Элфин на желтую ленту, тянущуюся от чернеющего леса к поселку. Я недоверчиво стрельнула в деверь взглядом, но принялась терпеливо ждать. И верно, через четверть часа на дороге появилась темная движущаяся точка. Разумеется, узнать в ней Ренна было сложно, однако мне казалось, что я вижу, как он гордо сидит на лошади, прикладывает ладонь козырьком к колбу, чтобы защитить глаза от полуденного солнца, Привстает на стременах, определяя дальнейший путь. Около получаса Рен находился в нашем поле зрения, после чего затерялся среди поселковых улочек. «Больше таких обзорных мест нет?» спросила я с тоской. «Нет, но не реви больше, пожалуйста», тихо попросил Элфин. «Не буду», пообещала я, с трудом сдерживая поток слез. Кому они нужны? Легче от плача все равно не становилось. И давай поработаем. Хоть бой повод отвлечься. Не зарывать же себя в могилу из-за некоторых безумцев. Из слов Элфина я поняла, что Рен семье ничего не рассказал. Не хотел волновать или пытался избежать лишней огласки. Новые слухи мир там сейчас ни к чему. Я не стала отвечать деверю, И позволила себя отвести на очередную пашню. Работа и вправду отвлекает, не позволяя унынию поглотить и раздавить тебя окончательно. Чтобы не сойти с ума, предпочтительнее до изнеможения вкалывать, лишь бы не думать и не чувствовать. С последнего поля Элфину пришлось уносить меня на руках, настолько я перестаралась. Боль не отступила, но хотя бы не одолевали разные мысли — Контроль за магией — слишком кропотливое и ответственное дело. Я лежала на подушках в бахране и старательно прислушивалась к мерным шагам Вихрауса. Топ-топ-топ-топ. Занимать мозг ерундой оказалось не так-то просто. Мысли норовели соскочить на опасную тему. э Э-э-э, вы куда толпой на ночь глядя? — послышалось снаружи. Плавный ход повозки остановился. Что-то случилось? Ответ я не расслышала. Воспользовавшись возможностью отвлечься, выглянула на улицу. Нас обступили со всех сторон рослые накачанные парни и мужчины. Войско Ренна. «Домой!» Рихта Орлана сказала, что больше не нуждается в наших услугах. Разобрала я среди гула прочих голосов слова ближайшего к бахрану обережника. «А как же охрана замка?» не понял Элфин. «После обеда прибыли наемники. Замок по-прежнему охраняется, просто охрана сменилась, не переживайте, Рих. Оружие заговоренное сдали Рихте, она передаст наемникам». «А вы тогда как?» — вопреки оптимистичному настрою обережников в голосе Элфина звучала тревога. «Да нормально, землей займемся». «Слышали, в этом году земля чудо как плодородна, благодаря Рихаэлии!» «Ага, говорят, урожай ожидается изобильный!» Я спряталась в бахране, озадаченная новостями. Рен ушел, и его обережники тоже поспешили покинуть замок. В то, что свекрови действительно не требуются услуги местной охраны, как-то не верилось. «Рихая!» — услышала я тихий голос. Пришлось снова выглянуть наружу. Совсем рядом с Бахраном стоял знакомый обережник. Да это же телохранитель, которого приставил ко мне Рен. «Рихая», — быстро и тихо заговорил он, — «я вынужден оставить свой пост. Было бы странно, обнаружить кто меня в замке после того, как остальные обережники разошлись по домам. Но вы не волнуйтесь, я предупрежу рихтана кивнула. «Спасибо. Все хорошо, правда». Пробормотала я и скрылась в бахране. В любом случае от того же яда обережник меня не защитит. Да и не нужна я больше никому, сойдя с дистанции в погоне за наследование рихотом. Мне снова стало себя безумно жаль. Стоило представить свое бессмысленное существование в мире Лаэры без Ренна. Стоп, хватит, Лиля, думай о чем угодно, только не о муже. Ситуация с обережниками разъяснилась на следующее утро за завтраком. Причем с иного ракурса, нежели подали нам сами участники происшествия. «Матушка, вчера по дороге в замок мысли и встретили обережников», – начал разговор деверь, но спросить ничего не успел. Рихта Орлана с полуслова поняла, что интересует Элфина. «А, да, вчера произошла очень неприятная ситуация». Обережники, узнав, что Рен собирается отречься от титула Рихтона, отказались служить кому бы то ни было. Случился почти что бунт. Мне пришлось напоминать, что сам Рен прилюдно объявил о своем уходе в храм. Но обережники устроили сцену. Можно подумать, я спеленала сына и насильно увезла из замка. Не успел Рен покинуть дом, как здесь начались смуты. «Уж не среди ли обережников затесался враг? Чтобы столкнуть меня с лестницы в злополучную ночь, стоило всего лишь пересечь крепостную стену до заброшенной башни. Отравить воду в стакане во время бала человеку из охраны тоже несложно. Я уж не говорю про то, чтобы подставить Ренна под удар при борьбе с Урлоком». «Но зачем?» «Для обережников позор рихота, не повод уходить в храм!» — обронила Ясмидара в продолжении разговора, пожимая плечиками. Я посмотрела на девушку, безмятежно поглощающую кашу. «Интересно, а для всех присутствующих слухи достаточный повод? Ведь никто не заинтересовался истинной причиной ухода Ренна. Обида на семью кислотой разъедала внутренности». — Я не знала, что делать и как убедить их, — вздохнула свекровь, продолжая рассказывать. — Мы так перепугались! — жалобно пискнула Смидара, бросив выразительный взгляд на Элфина. Но тот, казалось, слушал вполуха. — Толпа вооруженных мужиков орёт и требует непонятно что. — Но на наше счастье прибыли наемники, — которых мы выписывали для дополнительной охраны в связи с появлением урлоков в землях Миртов. Поэтому от собственных обережников мы отказались. Кое-как успокоив их, я выплатила им жалованье и распустила. Слава богам, обошлось все мирно. Завершила рассказ Рихтарлана. Орлана. «Хорошо, что теперь все спокойно», — с наигранным оптимизмом подвел черту Элфин и продолжил есть. Вот уж кого мало заботили проблемы семьи, только собственное комфортное существование. Неприязнь к деверю прежней удушающей волной накрыла меня. Если в начале завтрака мне не особо хотелось есть, то сейчас буквально тошнило от вида и запаха еды. Я собиралась извиниться и уйти из столовой, но разговор, оказалось, еще не завершился. «Не совсем», – аккуратно заметила Рихта Орлана. сейчас у Рихта есть рихтон но нет наследника что категорически недопустимо элфин чуть не подавился что вы хотите сказать матушка ты сам догадался дорогой я говорю о твоем скорейшем браке и рождении детей побледневшая есмидара напряженно выпрямилась и сжала на колени к салфетку элфин насупился «Ну да, после ухода Ренна Мирты вернулись к первоначальному плану». «Сегодня же напишу Фессом», — сообщила свекровь. «Но у нас есть Лия», — ухватился за шатки довод Элфин. «Не обязательно спешить?» «Помощь Лии, разумеется, бесценна», — Рихта Орлана бросила на меня благодарный взгляд. «Но Ками Фесс не будет ходить в девицах вечно». Если она выйдет замуж за другого, тебе подобную выигрышную партию и сильную могиню сложно будет найти. Не забывая, Рихтон обязан иметь наследника, чтобы предотвратить волнение народа и обеспечить надежное будущее». Все сидящие за столом понимали справедливость слов женщины, поэтому никто не возразил, ни продолжающая бледнить Ясмедара, Ни элфин, напротив, потемневший лицом и угрюмо уставившийся в тарелку. Наконец деверь не выдержал. Он зло бросил на стол салфетку и выбежал из столовой. «Я тоже, пожалуй, пойду, если позволите», — пролепетала Ясмидара и, не дожидаясь разрешительного кивка от рихта Орланы, выпорхнула из-за стола. «И ты иди», — вздохнула свекровь, обратившись ко мне. Даже не притронулась сегодня к завтраку. Нет аппетита, виновата пробормотала я. Понимаю. Я вышла из столовой и застыла в растерянности. Нужно было чем-то срочно занять себя, чтобы ни о чем не думать. Но, как назло, Элфин сбежал. Ясмидара, распахнув входную дверь на крыльцо, допытывалась у кониха, куда поскакал рих. Наверное, если и вернется теперь, то в лучшем случае к обеду. Немного поразмыслив, решила навестить деда Хопа, и вопросов он, как правило, лишних не задавал, и нагружал заданиями по освоению магии по самую макушку. А уж после того, как начали с ним заниматься моим даром выставления щитов, я и вовсе иной раз раздышать не успевала. День прошел в делах. После уроков деда Хопа меня забрал Элфин, не позволив даже пообедать. Просто поймал нас с выходящих из заброшенной башни, запихнул без лишних церемоний в бахран и вручил корзинку. «В дороге поедите», — пояснил он в ответ на мой вопросительный взгляд. А вернулись мы с зарядки полей, ожидаемо затемно. В сон я провалилась, не помни себя от усталости. И в отличие от прошлой ночи, мне не снилась спина уходящего Ренна. Я проснулась, осознав, что вовсе не видела никаких сновидений, поэтому впервые за последние два дня порадовалась и решила отныне придерживаться выматывающего режима постоянно. Чем выше нагрузка, тем меньше оставалось сил и времени корчиться от сердечной боли. После ухода Ренна жизнь в мире Лаэры стала для меня серой и потеряла вкус. Я вяло жевала завтрак, почти не прислушиваясь к вечному ворчанию Элфина и увещеваниям Рихты Орланы, пока не услышала знакомое имя, от которого затрепетало все внутри. — При Ренни урлоки так не наглели! — недовольно бухтел деверь, активно расправляясь с куском ватрушки, осыпающейся на тарелку песочной крошкой. — Наемники неплохо справились, — заметила Рихта Орлана. «Не ожидала, что они окажутся не хуже ушедших обережников. Я рада». «Откуда только эти твари лезут, не пойму!» Не обратил внимания на мать Элфин, продолжая ворчание. «Горы далеко. До нас как минимум пять рихотов. По идее, должны были попасться охраняющим не одним-то к другим. А? Или только у нас мечами машут? У других всюду обережные заклятия?» На его риторические вопросы, разумеется, никто не отвечал. Впрочем, Элфин не ждал, что кто-то поддержит разговор. Он явно вел диалог с мудрейшим из людей, с самим собой. «У соседей, похоже, все наилучшим образом, поэтому урлоки летят дальше, к нам. Но все-таки, когда подобное происходит изредка, то можно говорить о случайности, однако постоянство указывает на проблему. Почему к нам?» Откуда знают, что у нас дыры? С чего такой наплыв? От гор нас загораживает множество соседских заклятий, и все же эти твари облетают их верхом и мчатся сюда. И ведь пограничные рихоты не жалуются, что урлоков стало спускаться с гор больше. Выходит, все счастье достается лишь нашим землям? — Хватит, Элфин, — попросила Исмидара. «Ты говоришь о таких страшных вещах, да еще за столом!» Она передернула плечами, ее тонкая светлая кожа покрылась мурашками. Элфи начнулся и осмотрел присутствующих за завтраком представительниц слабого пола. «Ага, кажется, осознал, что не один». «Хм, прошу прощения!» Сухо извинился он и замолчал. Ненадолго повисла пауза. Рихта Орлана подождала, не начнет ли Элфин снова что-то говорить, но тот, надувшись, тщательно пережевывал завтрак. «Дорогой!» — осторожно позвала она его, внимательно следя за реакцией мужчины. Тот поднял недовольный взгляд на мать и в ожидании продолжения приподнял одну бровь. «Сегодня, пожалуйста, возвращайся пораньше. К ужину приедут фессы». «Второй прием за такой короткий срок!» Зло усмехнулся Элфин. — Не многовато ли для нашего скромного бюджета? Помнится, кто-то говорил, — он взглянул на меня, — что финансы мир весьма ограничены. — Нет, что ты, какой прием! — возразила свекровь. — Все скромно, по-семейному, просто сговор, подтвердим помолвку. — Скромно можно было бы и позавтракать. Отменять поездку с Лией я не собираюсь. «Дела гораздо важнее встречи с соседями», — отрезал Элфин. «А От Тренна, что ли, понабрался дурных манер? Но если того еще можно было оправдать, то причину агрессии Девери я не понимала. Не он ли мечтал жениться на могине и стать Рихтоном?» «Не просто с соседями, а с будущими родственниками», — строго напомнила Рихта Орлана. «А по Риха-то с и проедется из Медара». в магии и заклятиях обе совершенно не разбираются!» «Я хотела сказать, что мы с ним могли бы поехать прямо сейчас и вернуться пораньше, но решила не вмешиваться в дела Деверя. Ясно же, до чего ему не хочется встречаться с навязанной невестой. Ну, а мне тем более противные фессы не сдались». «Ради выгодного брака можно вернуться на пару часов раньше». «Можно, но не нужно!» «Я верю, матушка, вы прекрасно справитесь и без меня!» И он нагло улыбнулся. Но точно мальчишка, сопротивляющийся воле матери. Из поездки по землям миртов вернулись мы, разумеется, позже обычного. В этот раз восстанавливали охранку по границе. Судя по сетованию деверя, объехали крайне малую часть. Лишь взволнованный вид наемников, ожидающих в любое время нападения урлоков, образумили Эльфина и вынудили распорядиться поворачивать к дому. Иначе он, наверное, заставил бы меня заряжать заклятие при свете луны. Завтрак в кругу семьи я банально проспала и вовсе не жалела. Слушать, как расстроенно упрекает рихта Орлана Элфина, а тот, в свою очередь, припирается и дерзит, так себе удовольствие. Куда приятнее ворчание деда Хопа, под приглядом которого я пыталась растянуть радиус защитного купола. «Идиотка безмозглая! Куда, я тебя спрашиваю, ты направляешь силу? Видишь оболочку вокруг себя? Видишь, светится! В нее и вливай!» «Не особо», — признавалась я, лишь время от времени замечая голубое свечение магического щита перед глазами, который научилась самостоятельно вызывать Стоило старику бросить в меня подушкой или тапкой? — Так глаза разой. К моему великому сожалению, вливать в собственное магическое творение энергию у меня не получалось, даже подкрепив словесными заклятиями, что деда Хопа безумно бесила. — Что о сложного-то? — недоумевал он. — Нащупала в себе магию, произнесла нужное заклятие, и вливай давай! Мне больно чуждые манипуляции. Сходный дару должна выполнять, как дышать». Однако от летящих предметов магический щит раскрывался надо мной практически самостоятельно, а вот Танне мне приходилось загораживать собственным телом. Голубое свечение ни в какую не желало раздвигать границы, и подпитка уходила непонятно куда. «Практикуй самостоятельно!» наставлял меня перед уходом старик. «Постоянно! Только практикой одолеешь свой затык!» Я практиковала. Правда, подвижек не было. Но меня это мало волновало. Старалась я не ради результатов. Мне требовалось занять ум хоть чем-нибудь, отвлекающим от Ренна. Поэтому, если я не заряжала заклятие вместе с Элфином или не училась у деда Хопа магии, то старательно упражнялась в создании щита И пыталась его растянуть. В замке за моей спиной гуляли шепотки, что чужачка совсем обнаглела, спровадила законного мужа в храм и взялась обихаживать брата. Даже заслуги по зарядке заклятий и тени прибавили мне популярности среди челяди. «Хочет всю власть Рихта в себе загробастать», — шепели мне вслед. «Наверное, раньше я бы жутко расстроилась, но не теперь». Плевать я хотела на неблагодарных людей и их мнение. Ночные налеты урлоков на земли миртов участились, но и они меня не тревожили. Во мне будто что-то умерло, отвечающее за эмоции. Страх, обиду, разочарование, а самое главное — радость. Внутри ощущалась пустота, и я вовсе не стремилась ее заполнить. Напротив, безразличие ко всему давало иллюзорное чувство покоя, избавившая меня от жгучей боли. Из апатии, в которую я постепенно проваливалась, меня вырвало новое происшествие. В тот вечер, вернувшись из очередной поездки по землям миртов, я успела лишь принять душ и устроиться за столиком в своей гостиной, чтобы поужинать, как в дверь постучали. Эльфин важно доложила Таня, — Впрочем, я и сама прекрасно видела входящего в мои покои деверя. «Я поговорить», — начал он, но прервал сам себя, осматривая накрытый столик передо мной. «О, я же тоже не ел», — обрадовался Элфин. «Поужинаем вместе». Он схватил тарелку из стопки запасных и принялся накладывать себе еду с разных блюд. Я скривилась, но прогонять деверя не стала. Правда, аппетит потеряла. «Что-то случилось?» «О чем ты хотел поговорить?» — спросила, вяло ковыряясь вилкой в салате. «Мы полчаса назад расстались». «Верно, но пообщаться ни в дороге, ни тем более во время подзарядки возможности не было», — пояснил свой приход Элфин и отправил щедрый кусок ветчины в рот. «Я, собственно, что хотел?» Говорить с набитым ртом у него не очень получалось, поэтому повисла пауза. Я закатила глаза». Похоже, лечь спать мне сегодня не скоро удастся. Как потом оказалось, я в своих прогнозах не ошиблась. — Так вот, — продолжал он, проживав, — Рен в храме, ты осталась одна, как-то все это неправильно. Элфин отправил в рот полную ложку салата и с аппетитом захрустел свежими овощами. А во мне заклокотал гнев. — Пусть этот хлюпик только заикнется про мою изначальную принадлежность ему, — и вакантное место супруга пришибу прямо здесь, вон тем тяжеленным табуретом. Или придушу своими руками. Ничего, что у меня пальцы слабые, но его тощую шейку хватит силы. — Как думаешь, если найдем тех, кто распускал сплетни, и заткнем их рты, Рен вернется? — удивил меня Элфин после продолжительной паузы. Долгую минуту я сверлила взглядом деверя, и не могла поверить в услышанное. Хотя он ведь изначально не рвался жениться на дочке Фесов, а, переложив на мои плечи подзарядку заклятий, и вовсе выдохнул с облегчением. Но неужели его не волновало будущее Рихота в виде наследника? Или рассчитывает, что ребенок Аномерянки и Немага окажется сильнее, чем от него и потомственной Магини? Пока я размышляла, склонив на голову и наблюдая за деверем, тот методично опустошал блюдо с едой. «И как ты их отыщешь?» — наконец спросила, не пытаясь скрыть недоверие в голосе. «Ну, одну сплетницу, положим, я уже нашел, и ничего сложного в том нет. Достаточно было подкупить кого-нибудь из слуг». Еще более ошарашил меня Элфин. «И кто же это?» «Эсса!» «Матушкина личная служанка!» Похлопав глазами, я собиралась поинтересоваться, каким образом он собирался заткнуть ей рот. Но Элфин скочил и метнулся в мою спальню. Мы переглянулись с Таней и бросились за ним. Из ванной комнаты послышались звуки, не поддающиеся сомнению. Элфина жутко рвало. «Таня, бегом на кухню! Принеси чай от тошноты и желудочного расстройства!» Скомандовала я, и девочка выскочила из комнаты. — Что ж ты, зараза, съел такого, что тебя выворачивает? — проворчала я, меряя шагами комнату. Меня прервал грохот. Дверь ванной распахнулась и звучно ударилась о стену. Элфин вывалился, обхватив обеими руками живот. Его шатало, лицо позеленело и сморщилось в болезненной гримасе. Деверь поднял на меня мутный взгляд, но, кажется, не увидел. — Я кинулась поддержать его. Не успела. Он прислонился к стене спиной и начал по ней сползать. И тут на меня обрушилось страшное подозрение. Тошнота, рвота, помутнение в глазах, жуткая боль в животе, зелье оракула. «Помогите!» – заголосила я. «Отравили! Кто-нибудь! Сюда!» Недолго думая, Я кинулась к кровати, в углу у подножья которой стоял кувшинчик с антидотом. Остатки. Я так и не допила их, позабыв про лечение после ухода Ренна. Разумеется, я не знала нужной дозы, и отвар был не первой свежести. летаргический сон и диарея – не самое хорошее сочетание, но лучше дать Элфину хоть какой-то шанс на спасение, чем вовсе бездействовать. В ближайшее время бедолаге больше не на что рассчитывать – «Даже если послать за Реном прямо сейчас, муж берется от главного храма до замка не раньше обеда, а еще и на приготовление лекарства время потребуется. И это при условии, что он здоров и не успел обратиться в Урлока». «Но отравитель не дурак. Наверняка учел свой предыдущий неудачный опыт. Могу поспорить, количество яда в этот раз увеличено». «На помощь!» – не прекращало вопить я. «Лекаря! Скорее!» Я метнулась с антидотом к и, приподняв русоволосую голову, влила в рот содержимое кувшинчика. «Ну же, давай, миленький, глотай!» уговаривала я, зажимая мужчине рот, чтобы драгоценная жидкость не пошла обратно. «Не дадим гадам отравить тебя! Ты должен жить!» Элфин вяло поворачивал голову из стороны в сторону, захлебывался, однако, хоть и с большим трудом, Проглотил-таки отвар, на который я возлагала большие надежды. Фух, выдохнула я с облегчением. Хоть бы помогло. Я погладила влажные от пота пряди волос и взглянула в лицо затихшему элфину. Оно побледнело и разгладилось. На щеке темными пятнами легла тень от длинных ресниц. Деверь показался мне гораздо моложе своих лет и совсем беззащитным. Послышался топот множества ног. Дверь в мои покои распахнулась. В гостиную хлынул народ, а вместе с ним и шум. Поднялась суета. Оглушительно завизжала ясмедара. Она бросилась в спальню и, упав рядом с элфином на пол, забрала его голову с моих колен, прижала к груди завыла раненой волчицей. Сейчас сложно было бы назвать ее не только красивой, но даже хорошенькой. А скаленные зубы Лицо, искривленное в страдании, глаза, наполненные ужасом. Мне хотелось утешить ее, сказать, что все будет в порядке, но ком застыл в горле. На самом деле я сомневалась в этом. Элфин выглядел неживым. Я открыла рот, чтобы послать кого-нибудь в главный храм, за Реном, но в комнату влетела Рихта Орлана. — Мой сынок! — закричала она, заламывая руки. — Мой дорогой! — Я подняла на нее округлившиеся глаза. До да чего фальшиво, особенно на фоне неподдельного горя и Исмидары. «Как ты мог покинуть меня, несчастную?» Послышался сочувствующий гомон. «Он наверняка еще жив», — возразила я. «Симптомы те же, что и у меня в прошлый раз, в ночь приема». «Это ты его отравила!» Перебила меня рихта Орлана. «Признавайся!» От удивления... Я потеряла дар речи. Она пошутила? Я-то тут при чем? Пригрела змею на груди, — громко вещала свекровь, явно рассчитывая донести свои мысли до всех присутствующих в моих покоях слуг и наемников. Теперь понятно, к чему был недавний спектакль с несчастным случаем. Не хотела беременеть, конечно. Зачем отдавать ребенку силу, когда ею можно воспользоваться самой? Что? — конец растерялась я. Мы все недоумевали, с чего урлоки повадились на наши земли, а эта новоиспеченная могиня силу пробует. Не зря бывает в заброшенной башне. Верно, верно, принялся поддакивать народ. Нормальные номерянки детей рожают, а не магию творят. «Власти захотела! Мужа в храм спровадила, брата убила!» — продолжала голосить Рихта Орлана. Я задохнулась от возмущения. Что она несет? От горя помешалась? «Да вы и сами еле выжили!» — вернула Весса так же театрально громко, как и ее хозяйка. «Лежмя лежали, подкошенные неизвестным недугом! Точно проклял кто!» Тут уж народ рассерженно зашумел. «Казнить проклятую номерянку! К суду, убийцу Риха Элфина! Не позволим навредить Рихте-Орлане!» Что за фарс? Уму непостижимо. Как свекровь могла измениться в одночасье до неузнаваемости? Почему я вдруг из благодетельницы и надежды Рихота стала проклятой убийцей? Что за представление здесь разыграли?» темницу ее, — решила свекровь, — завтра на рассвете оповестить народ о суде над Номерянкой. В обед публично вынесем решение и устроим казнь. — Я не ослышалась. — Будет исполнено, — хором отозвались наемники, натолкавшиеся в комнату вместе с челядью. — Матушка! — растерянно пробормотала я, Но рихта Орлана даже не посмотрела в мою сторону. Меня подхватили под руки и поволокли вон из покоев.